что черные глаза многих из его братьев глядят на Каху и Красных братьев. Они были чужаками, про каких в Ордене говорили не из стаи, и их грубое приветствие нарушало естественное подводное течение Третьей Роты. Шар выдержал действующий на нервы взгляд Каху. «Тебе нет нужды напоминать мне. Задача те Кахуранги не помешает. Орден пополнит ряды мясом с этого мира.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 подергивающийся безголовый труп Ванхойта. Повторяю, контакта нет. Тогда куда во имя императора ты только что палила? Думаю, капитана. Макран с глухим стуком спрыгнула в яму рядом с ранник. Та с усилием опустила вокс-леги и вышла на видное место. Что с ним случилось? требовательно спросила старшина, указывая на оскверненное тело.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 Передние заключённые старались вернуться назад, а задние, не зная происхождения шума, все сильнее пытались протолкнуться вперёд. Людей давили и топтали, ломая тела, аракритовые стены или пласталевые ступени. Восьмой коготь, самые молодые и злобные члены группировки, начал наступать, стреляя на ходу. На лестнице 819 19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 двинулись по рельсам, хрустя ногами по гравию. Разносившийся по скважине рев постепенно стихал, и в конечном итоге они стали слышать лишь гудение ламп, да собственные шаги и тяжёлое сбивающееся дыхание. В конце плавно изгибающегося туннеля оказалась ракритовая платформа. Скел вскарабкался на нее и помог подняться доллару. Над входом располагалась надпись из желтых кирпичей, покрытых коркой пыли,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 Вместо того, чтобы подниматься наверх, они двинулись вниз, в нору. Лабиринты из сотен рудников и шахт, расходившиеся в стороны от центральной скважины, словно сеть подземных капилляров. Большинство направилось к линиям лок-рельса, надеясь на то, что в конечном итоге выберутся в выработки участков и второстепенные шахты, которыми была испещрена остальная поверхность Зартака. Помощи они бы там не нашли.